Глава семнадцатая. Несмотря на яркий декабрьский солнечный свет, день был мрачный. Уин отошла от тела Эдвина и направилась к Эдит. Как вы обычно хороните своих умерших? спросила она, колено приклоненную женщину. Сегодня день зимнего солнцестояния, подумала она. Подходящий день для того, чтобы умереть, как и любой другой. Беззвучные слезы катились по ее лицу. Обессиленная Эдит с трудом поднялась на ноги. В старые времена среди нашего народа существовал обычай сжигать усопших. Люди, живущие к югу от нас, предавали своих мертвых земле и клали вместе с ними в могилу столько вещей, Сколько покойный заслуживал и сколько могли позволить себе его родственники. С приходом священников мы просто хороним. Кладбище рядом с маленькой церковью. — Ты поможешь мне подготовить тело? — спросила Уин. Она чувствовала себя уставшей и была сражена словами Кедерика у тела бедного Эдвина. У нее болели груди, и взглянув вниз, она обнаружила, что ее туника была не только в пятнах крови, но и молока. Конечно, я помогу тебе. Быстро отозвала Эдит, видя, в каком состоянии находится Уин, и обняла ее. Но сначала тебе надо покормить Аверелл. Не начинай без меня. Мрачно, сказала Уин. Я должна, как жена. Оказать Эдвину последнюю дань моего уважения, которое он заслужил. Она освободилась из рук Эдит и взяла у няни спящую дочь. Усталой походкой она поднялась по лестнице в большую спальню, где поменяла Аверел пеленку, а потом села, полностью изнуренная, покормить Аверел. Она баюкала малютку, пока та с жадностью сосала ее грудь. Обжигающие слезы медленно катились по ее щекам. Уин задумалась над той угрозой, которая сейчас нависла над ней. Кедерик откровенно заявил о своих намерениях, но она просто не могла допустить подобного. Уин отдавала себе отчет в том что сейчас она очутилась в худшем положении, чем тогда, когда Рори Бен привез ее в Элвдин. Тогда она просто носила дитя, теперь их у нее двое, и их жизнь зависит от нее. Ей не удастся убежать с ними. Она должна остаться в Элвдине, но как уклониться от похоти Кедерика? Вот что занимало ее мысли. Ей нужен отдых и время, чтобы все хорошенько обдумать. Интуиция подсказывала ей, что Эдит ей в этом поможет. Она почувствовала на себе его взгляд и, подняв глаза, увидела стоящего в спальне Кедерика. Сколько времени он был здесь, она не знала. Он надменно стоял, опираясь на перемычку двери. У нее возникло непреодолимое желание убить его прямо на месте. — Что тебе нужно? — спросила она ледяным тоном, не скрывая своей ненависти и отвращения к нему. — Твою сестру огорчит, если ты помешаешь ее еде. Ты уже отправил гонца к брату? — Если задумала сбежать из Элфгена, — сказал он, угрожающе, — расстанься с этой мыслью. — Меня огорчит, если придется поставить тебе клеймо, как сбежавшей рабыня. — Я не рабыня, и ты это прекрасно знаешь. Я — вдова твоего отца и мать его дочери, и не собираюсь никуда забирать Адерелла из ее дома, где она находится в безопасности под защитой своего брата. Я никогда не брошу своих детей, Кэдерик. Поэтому я остаюсь здесь, чтобы быть уверенной, что ты верен своей клятве отцу. Ты не боишься меня. Правда? Спросил он, подойдя к ней. Он протянул руку и коснулся ее головы. Нет? Спокойно ответила Уин. Я не боюсь тебя, Кэдерик. Я презираю тебя, потому что несмотря. На твое имя ты трус и хвостун в моих глазах. Если ты попытаешься приставать ко мне, я приложу все силы, чтобы убить тебя. Проще я сказать не могу. Он неприятно расхохотался. Его пальцы схватили Уин за косу, заставляя ее приподнять лицо, чтобы он мог взглянуть в ее зеленые глаза. Несмотря на наши разногласия с отцом, уэльская женщина, я восхищался им и перед ним в долгу, который не смогу никогда ему вернуть, потому что он отдал за меня жизнь. Даю тебе месяц, чтобы ты как следует оплакивала моего отца, а потом ты перейдешь в мою постель. Каких сыновей ты принесешь мне? Уэльская женщина. Мне все равно, что ты не любишь меня, кроме детей, мне от тебя ничего не нужно. Роди их мне. И я буду обращаться с тобой, как с королевой. А если я не дам тебе детей, которых ты так отчаянно жаждешь, Кедрик Этальмар, что тогда? Свирепо спросила Уин и подняла свою покормленную дочку к плечу, чтобы она отрыгнула. — Ты дашь мне, уэльская женщина, — зарычал он, — ты дашь. И он, наклонившись, впился в нее губами. У Уин уин хватило присутствие духа больно укусить губы обидчика. Когда он с ревом ярости отпрянул от нее, она плюнула ему в лицо. Это все, что ты когда-нибудь получишь от меня, Кедрик Этельмар. Гнев и презрение. Ничего больше. Держись подальше от меня, мой господин. Мгновение. У него был такой вид, будто он вот-вот набросится на нее. Столько ярости отразилось на его побагровевшем лице. Потом внезапно ярость, охватившая его, исчезла, и новый тан. Элвдин разразился смехом. — Клянусь Богом, Муин! Он впервые назвал ее по имени «Что ты за женщина? Что ты за женщина?» Потом, повернувшись, вышел из спальни, оставив ее потрясенной, если это было вообще возможно, еще более уставшей и опустошенной. Она снова села, убаюкивая Авера. Посмотрев на личико дочки, она почувствовала, как слезы вновь стали заволакивать глаза. — Как похожа малышка на Эдвина! Как похож Арвел на Мейдека! Неужели до конца ее дней приятные с горьким привкусом воспоминания об этих двух удивительных мужчинах будут являться ей? Что с ними станет? Головка Аверелл теперь лежала на ее руке. Уинн встала, чтобы уложить девочку в колыбель, потом вышла из спальни и вернулась в большой зал, где ее ждали. — Уилла, — обратилась она к няне своей дочери, — поднимись в спальню и сядь подле твоей маленькой хозяйки. Потом, повернувшись к женщинам, сказала, — Давайте подготовим лорда Эдвина в последний путь. С тела Эдвина сняли одежду и нежно обмыли его. Рана, убившая его, уже не кровоточила, сморщилась и стала белой. Элдрид поднялась в большую спальню и вернулась с лучшей одеждой покойного. Сначала они надели на него красно-оранжевые чулки с желтыми подвязками накрест, потом мягкие кожаные туфли, с острыми носками. Поверх полотняной рубашки была надета нижняя туника желтого цвета и длиннополый кафтан из синий-фиолетовый золотом парчи, который был перехвачен позолоченным кожаным поясом. Ему старательно расчесали темно-каштановые вьющиеся волосы. Уин нежно расчесала прекрасную бороду Эдвина обнаруживая то тут, то там серебристые волоски, которых раньше не замечала. У нее опять потекли слезы. С тяжелым вздохом она надела на шею Эдвина его любимую золотую цепь. В зал внесли деревянный гроб. — Где его оружие? — спросила она, никому персонально не обращаясь. Оно у меня, ответил Кедерик. Тело положили в гроб, и Уин расправила одежду, чтобы она лежала ровно. Меч Тана пристегнули к его поясу, его лук и колчан положили по обе стороны. Руки Эдвина скрестили на груди, щит положили так, словно он держал его руками. Уин отошла чуточку назад и посмотрела на Эдвина. «Он хорошо выглядит», — печально подумала она. Гроб с телом Тана отнесли в церковь и поставили перед алтарем, чтобы слуги могли проститься со своим погибшим хозяином. Вдова поднялась к себе в комнату вымыться и переодеться в чистое платье. Потом она вернулась в церковь и пробыла у гроба мужа до самых похорон. В маленькой церкви ярко горели свечи. Уин безмолвно стояла на коленях рядом с гробом, едва замечая торжественную процессию плачущих слуг и фермеров. — Его надо предать земле сегодня до захода солнца, — сказал Кедрик. — Я не хочу, чтобы его призрак ходил по Элвдину. — Эдвин мертв, и ты можешь похоронить его сегодня? — резко сказала Уин. — Но он знает, что у тебя на сердце, Эдрик. Это было последнее, что он увидел в твоих глазах перед смертью. Не скорбь или сыновняя почтительность, а необузданная похоть к его жене. Пусть твоя смерть когда-нибудь будет еще более жестокой. Весь декабрьский день люди Элвдина прощались со своим господином. Когда, наконец, все прошли, Гита привела Арвела. Вин поднялась с колен и, взяв сына на руки, показала ему Эдвина. — Па? — умер пролепетал Арвел. Гита, — говорит. Слеза скатилась по его пухленькой щечке. — Да, да, мой сынок. — Па умер и ушел на небеса к нашему Господу Богу. Мы должны помолиться за него. И по ее щеке потекла слеза. Арвел посмотрел на мать серьезным взглядом Мейдока Его лицо было похоже на лицо отца в миниатюре и мрачно произнес. — Рик, плохой. — Не люблю. — Хочу, па, мама. — Па не вернется, Арвел Терпеливо она пыталась втолковать малышу. Ты не должен сердить лорда Кедерика, мой сынок. — Па это не понравится. Ты понял, маму? Мальчуган кивнул головой, но Уин видела, что ему трудно понять ситуацию, в которой они оказались. — Зачем ему это? — Ему еще нет и трех лет. Она повернулась к Гите. — С этого момента, Гита? — Ты должна еще больше беречь Арвела. Ты поняла меня? — Да, госпожа ответила она: "Не беспокойтесь, я буду держать малютку подальше от глаз нового господина. Мы не дадим ему повода для неудовольствия". Они похоронили Эдвина на закате рядом с могилой его первой жены, леди Милдред. Уин сама закрыла гроб, но прежде в последний раз поцеловала мужа в холодные Жесткие губы, так не похожие на его прежние, любящие и мягкие. В старые времена жен хоронили вместе с мужьями, заметил Кедерик ко всеобщему ужасу. Охваченная скорбью, Вин не ответила ему, когда могилу закопали. Она осталась возле нее. Оставь ее! — шикнула Эдит на мужа, который хотел заставить Уин вернуться в зал. — Она умрет от простуды, — запротестовал он. — Я не могу допустить, чтобы она навредила себе. Ты знаешь, что она мне нужна. Пока у нее есть Арвел и Аверел, о которых она должна заботиться, она не сделает с тобой... — Ничего дурного, — мудро сказала Эдит.